Ницца задумчиво посмотрела на сына и спросила, «А у тебя есть мечта, Иван? Ну, что бы ты хотел, чтобы исполнилось Что ты в молитвах своих у Бога просишь? Есть, матушка?» «Не задумываясь», — ответил он, но тут же поправился, «Есть, Наталья, конечно, есть. Еще с младенчества мечтал. Глядел из окна спальни второго этажа нашего с вами дома в жиже, на храм разрушенный и думал, что когда-нибудь... Придут другие времена, люди станут добрее и умнее, и тогда они восстановят с Божьей помощью нашу Жиженскую церковь. И я приду туда и помолюсь, да и сейчас на нее смотрю из того же окна, и всякий день про это думаю, и молюсь всякий раз. Но другой день они все вместе вернулись в Жижу, соединившись утром после ночи, проведенной в трех местах на Криворбатском, Серпуховке и Джоновой квартире на Университетском, где оставался на ночь Иван. После обеда еще раз сходили на кладбище, но уже к могиле Джона, по соседству с незанесенным еще снегом, усыпанным цветами свежим земным холмом над Юликом, а заодно поклонились Таисии Леонтьевне, Параши и Мире Борисовне. Загребли снег с Джонового луна. Прочитали выбитые гвидоном буквы на горизонтальной стесной площадке. Джон Ли Харпер. Пастух. Человек планеты Земля. 1900-1983. Вернулись обратно и расстались до ужина. Накопилась дикая усталость. Каждому нужно было отдохнуть, собраться с мысль. Иван с Норой ушли гулять. Надели валенки, норка влезла в отцовский тулуп, овчинный, теплющий, ванька в такой же гвидонов, они, медленно, вдыхая морозный воздух, пошли вдоль глинного врага. «Знаешь, а мне здесь нравится», — сказала нора. «Я все думала, пока жила в Лондоне, как я вернусь. Что почувствую, когда снова все это увижу? Жижу нашу, яблоневый сад, овраг, ваш дом напротив нашего, церковь рядом» разрушенную папу. «Ты вернешься?» спросил Иван и остановился. Он взял ее руки и поднес губам. Подышал паром из рта рукавицы и потер их своими рукавицами, словно пытался таким образом согреть. Она улыбнулась и тоже подышала на них. «Не знаю, как мы теперь тут без папы?» «Правда не знаю». приска вернется в Лондон, соберется, дела свои закроет издательски». Потому что приедет навсегда, это понятно. А мы. Мы с мамой еще не говорили об этом, да мне еще в консерватории доучиваться. И у нее учебный год в музыкальной школе тоже раньше мая не закончится, пока мы на 10 дней только здесь. А там, видно, будет, и посмотрела на него. Он приблизил к ней лицо и осторожно поцеловал в губы, едва коснулся, не понимая, еще сам, по-родственному или как-то иначе, Она закрыла глаза и постояла какое-то время, так, не сжимая век. — Это что было? — тихо спросила Норка, все еще не открывая глаз. — Это чтоб ты вернулась в жижу, — ответил Иван, — потому что здесь твой дом, и потому что так хотел Юлик, и так хотел Джон. — И ты? — спросила она. — И я. — Честно, — ответила он. На следующий день Ницца, взяв ключи от Криворбатского, укатила в город, сославшись на дела. Какие такие у него были дела в Москве, никто не знал. Впрочем, интересоваться не стали. Это была Ницца. Если Ницца было нужно, она это делала, все и так знали. Спрашивать было незачем. Тем более дело действительно было. Чрезвычайно важное. Все, что задумывала Ницца, было для нее чрезвычайно важным, и все получалось. Так было устроено так обучила ее жизнь, и она не хотела менять заведенный порядок вещей, и сейчас она знала, куда направляется. В солидном четырехэтажном здании отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, что в Свято-Даниловом монастыре, гражданка Великобритании, Наталии конникова Хофман, не откладывая дело в долгий ящик, объявилась тем же днем. А адрес вызнала у соседей по коммуналке. Начала с того, что предъявилась к тарию присутствии синий-серебряным тиснением паспорт, и попросила встречи с первым лицом. — По возможности безотлагательный. Говорил по-английски, но там, куда пришла, ее хорошо понимали. На это она и считывала. Почему-то была уверена, что примут. Так и вышло. Председатель департамента, митрополит Феопемпт, оказался на месте и милостиво согласился на пятьминутный аудиенцию. Она зашла и увидела перед собой пятидесятилетнего мужчину с окладистой бородой, в церковном одеянии и в белом клобуке с нашитым крестом. Он сидел за большим столом и что-то писал. Увидев ницу, сделал рукой приветственный жест и указал на стул. Любая потеря времени в ее планы не входила, нужно было уложиться в отведенное время, и потому, присев на указанное место, она сразу перешла к делу. Тоже начала по-английски, на всякий непредусмотренный случай. «Простите, как я должна к вам обращаться?» — вежливо спросила Ница у православного чиновника. «Вы ведь, как мне сказали, в каком смысле министр православных иностранных дел?» и улыбнулась обезоруживающей улыбкой. Митрополит тоже улыбнулся в ответ, и она сразу отметила, что у него умные глаза, и еще поняла, что пятью минутами дело не завершится. — Можете называть меня отец Владимир, — на хорошем английском ответил он. — Так нам обоим будет проще, иначе, боюсь, вы заплутаете в наших дебрях. Теперь они оба улыбнулись, и Ница сказала. — Дело в том, отец Владимир, что я хочу сделать... Благотворительный взнос в адрес Русской Православной Церкви. Эпиполит развел руками. Что ж, это пока еще никому не возбранялось. Будем весьма за это признательны, примем любое вспомоществование с благодарностью. Вы не первые, кто к нам приходит. Но позвольте спросить, с чем связано это ваше устремление, и почему наша церковь православная, кстати, о какой сумме конкретно идет речь? Можно я перейду на русский? — неожиданно спросила гость. — Так нам обоим будет удобней. — Давно пора, — улыбнулся митрополит. — Сразу бы сказали, что русская, англичанка. Никто бы вас за это не укусил. Оба засмеялись, и ей стало необыкновенно легко. — Тогда буду говорить прямо, отец Владимир. — Первое и главное. Мой сын служит в Боровске при храме святого Даниила. Там настоятель отец Олимпий, прекрасный человек, как говорит мой сын. Это проект кивнул. Знаю, Олимпия, достойнейший человек, давно служит второе. Какова будет сумма вспомоществования, пока не знаю. Это будет зависеть от того, сколько потребуется для реставрации обустройства разрушенного храма в деревне Жижа под Борвском. Сколько понадобится, такова, скорее всего, будет и сумма. Если, конечно, в этом заинтересованный РПЦ. И если вы согласны, что мой сын станет там настоятелем, он об этом мечтал с самого детства. Этот храм виден из окна нашего дома. Сначала я на него смотрел, потом мой сын.